Вячеслав Кумин. Цепная реакция. 1. Четыре корабля Первого флота, Союза независимых миров, открытую и называемую «Пиратским», самом СНМ, «Линкорстек», два фрегата «Сержант» и «Деракол», носитель авиагруппы из восьми «Шмелей» с абордажной командой на борту «Прима», один за другим с минимальным полуминутным интервалом, появилась в системе «Метрополия Марон». Пиратский флот назывался не только потому, что состоял из кораблей Пиратской республики «Ассалт», вошедший в состав СНМ, где продолжали служить бывшие пираты, но и потому, что корабли данного флота занимались тем, что у них очень хорошо получалось — пиратством. Таким образом, командование СНМ одним выстрелом убивало сразу нескольких зайцев. Во-первых, пристойно особенно активно-агрессивную часть своего флота к делу, К любимому делу, ибо даже бывшим пиратам без дела долго сидеть нельзя, начинают дебоширить. Это вам недобропорядочные матросы, живущие только на зарплату. Во-вторых, командование убирало с глаз долой криминальный элемент. Бывших пиратов хоть и амнистировали, но это не означало, что они тут же превратились в белых и пушистых агнцев. Криминальная натура рано или поздно брала свое, и случалось всякое воровство, убийство, изнасилование. В общем, все то, из-за чего данные индивидуумы подались пираты, скрываясь от ока и крающего меча правосудия. В-третьих, подобными пиратскими набегами решались различные тактические и стратегические задачи, без которых союзу независимых миров пришлось бы совсем туго. В общем, командование мудро совмещало полезный с приятным, при котором и волки сыты, и овцы целы. Докладывайте, затревал контр-адмирал Иннокент, как только линкор отпустило, и он перестал сильно вибрировать, надсадно работой маршевыми двигателями, чтобы вырваться из активного притяжения звезды. Гиперпереход завершен, все системы работают нормально. Прочие корабли также завершили гиперпереход без проблем. Радар повернулся Каин к АНК офицеру, владеющему самой важной информацией для их эскадрий, Цель часа хода. Также только что завершила гиперпереход. Каин удовлетворенно улыбнулся. Разведка не подкачала, и корабль цель действительно пришел в систему «Марон». То, что он один — редкая удача. Уже давно торговцы ходят исключительно конвоями до десяти бортов под охраной сначала наемников, а теперь полноценно боевых кораблей «Метрополий», фрегатов, крейсеров и даже линкоров. Обходилось это торговцам копеечку и немалую, но иначе они рисковали потерять вообще все. Как правило, охранение конвоев — это давно устаревшие корабли, но у пиратов вообще переделки из торговых судов, так что силы равны, и лишний раз драку ввязываться не хотелось. Это экономически невыгодно, потому как даже если добыча будет твоей, то полученные в ходе боя повреждения нивелируют ее ценность до минимума. Так что лучше охотиться на таких вот дурачков-смерчаков. И риска почти никакого. И если управиться быстро и без шума, то добыча, как правило, того стоит. А СНМ сейчас нужно много денег. Подготовка к войне стоит дорого, а пиратский ход постоянными набегами обеспечил до 30% военного бюджета. — Кстати, о риске, — вспомнил Кайн и спросил. — Противник? — Наблюдается две группы из шести меток, две тяжелого и четыре легкого класса, в пяти и семи часа хода. — Все совпадает, — кивнул Иннокент. — Согласно данным разведки, два тяжелых крейсера и четыре корвета. Пустяки, махнул рукой Тур. Мы даже сможем с ними схлестнуться, если что. Хотелось бы обойтись без схлестывания. Но мы действительно можем успеть до подхода помощи к жертве. Приказ по эскадре. Идем на перехват. Есть. Непосредственный командир линкора Стек, полковник Туринов по кличке Тур, начал отдавать соответствующие приказы экипажу своего корабля. Штурман, поправка курса. Поворот на три часа и плюс 12 градусов. Три часа и плюс 12 градусов. Линкор, шедший с момента выхода из гиперпрыжка по прямой на малой скорости, отработал маневровыми двигателями, сменил направление движения чуть вправо и вверх. Полный вперед. Есть полный вперед. Вслед за стеком, точно сорвавшимся с места, устремились остальные корабли эскадры. Время сближения с кораблем целью, запросил Каин Иннокент. При сохранении нынешней скорости цели три с половиной часа. «При увеличении до максимума 6-7 часов. Приемлемо. Действие противника. Связь!» «На дизу не клюнул», — ответил связист. «Еще обыхмахнул Тур. На нее еще никто не клюнул. Требует остановиться для проведения досмотра. Ха!» Радар продолжал запрошить Кайн, не реагируя на реплики Тура. «Начинает ускоряться на наш перехват. Вижу, понятно. Время подхода противника». Соответственно, 10 и 11 часов. Идеально. Командование данными пиратскими набегами также решало сразу несколько тактико-стратегических задач. Первый – это, естественно, самодобыча. Захваченные в ходе рейдов корабли разбирались на запчасти, и их элементы шли либо непосредственно на нужды стоящегося полноценного боевого флота СНМ, либо продавались на черном рынке за твердую валюту. И уже на эти деньги прилеталось все необходимое. То же самое происходило с грузами если корабль не шел порожником Что редкость, ведь никто не станет гонять корабли пустыми. Второе. Не давали конфедерации сплотить вокруг себя боевые корабли независимых метрополий. Такие попытки предпринял новый генеральный секретарь Сената конфедерации Мирова Леон Зидерберг. Дабы им сходным флотом своих кораблей у конфедерации после чудовищных потерь в войне с пиратами, особенно после последнего сражения, не хватало покончить с зародившимся государственным образованием. Поначалу метрополии были очень даже не против, и три четверти миров, что вошли в состав СНМ, как раз вышли из-под крыла этих самых митрополий, и они хотели вернуть их себе. Но пиратские набеги в звездных системах метрополий нарушили эти планы. Боевым кораблям приходилось защищать торговые суда, подвергшиеся нападению прямо у них под носом. Так что никаких совместных действиях не могло быть и речи собственные граждане не поймут.